Глава восьмая. Переломная. Домашние ужины как-то незаметно из ежевечернего ритуала превратились в еженедельный, выполнив свое изначальное предназначение. Слишком занятая, новыми обязанностями, которые за минувшее с переворота время только-только устаканились, Шаиста искренне радовалась возвращению сына и ни в коем случае не устала от него продолжала приглядывать со стороны и радовалась каждой встрече. Но первый восторг обретения уже поутих. Шахаб совсем не выглядел больным, выбрал дело по душе и не требовал постоянного внимания. Она бы предпочла, чтобы службу он нашел посерьезнее и жил во дворце, но давить не собиралась. Мальчику хочется о самостоятельности. Такое можно только поощрять. Халик тоже более-менее привык к обществу семьи. За время войны он, конечно, успел познакомиться со всеми детьми возлюбленной, и никто не пытался прятать от них особые отношения между двумя взрослыми шайтарами. Но сблизиться даже не пытался. Да и когда? Семья за эти годы ни разу не собиралась в полном составе. От таких вот тихих вечерах не могло быть и речи. Одно тревожило. Эльфийка все еще находилась в одном доме с шахабом. Шат уверял, что регулярно навещает их, и все в порядке. И сыну шаиста верила, зачем бы ему обманывать. Но все равно за сидела в сердце непроходящая тревога. Великая мать раз за разом обещала себе взглянуть на халелу безродную, но все время что-то не складывалось. Тащить преступницу во дворец — последнее дело. И самой куда труднее выиграть время для визита, да и видеть старый дом не хотелось. Слишком много воспоминаний и мыслей он мог пробудить. Пойманные на попытке похищения эльфы помалкивали. Уполномоченный представитель нового Абалона зудел две противоположные мысли. О том, что эльфийку обязаны вернуть, и о том, что о мотивах своих профессионалов он ничего не знает. Это была их личная инициатива. Но шайтарам бы стоило их отпустить, потому что... Врал, конечно. Эту часть политики шаиста не любила. Когда кто-то врет, немало не смущаясь, и сам понимает, что врет и понимает, что окружающие это знают, но продолжает твердить одно и то же, как старый звуковой кристалл с ущербной памятью. Но от ушастых ничего другого уже и не ждали. Впрочем, беспокойство о пленнице и ее взаимоотношениях с сыном занимало шаисту не всегда, чаще вытесняемое куда более насущными волнениями, разрухой, нищетой и другими последствиями многолетней власти интервентов. Гномы и орки, конечно, братья по тролльному наследию и готовы вкладывать деньги и прочие ресурсы, но совсем не из альтруистических соображений. Эти выгоды не упустят, так что с ними тоже стоило соблюдать осторожность и поменьше полагаться на чужаков. А эльфийка?» Имелись подчиненные, ответственные за ее судьбу. Внешний свод вяло переругивался с представительством нового Абалона, порой привлекая к этому канцелярию Великой Матери. И он же пытался трясти светлолеких на предмет экспериментов И незаконных действий спецназа. Разведка все еще пыталась выяснить, отчего вдруг эльфы так заинтересовались потерянной безродной отчепенкой, но пока тщетно. Не хватало возможностей и агентуры. Только предки знают, сколько бы все это еще тянулось, подобные дела редко решались быстро. Но тут остроухи решили сделать новый неожиданный ход. Уже давно наступил вечер, и шаиста пропустила ужин, засидевшись за бумагами, когда дежурный секретарь, разделявший с ней бремя от голлизма сообщил, что об аудиенции просит Ашрафи Хаиль, заместительница главы внешнего свода. «Приветствую, великая мать могучих гор и бурных вод, благословенные предками!» Спешно поклонилась статная пожилая шайтара, Годившейся правительнице без малого в матери и согласившейся занять свое место только из чувства долга. Она застала до эльфийских времена кулаптана и имела большой опыт, поэтому внешний свод считал ее возвращение заслуженного отдыха великим благословением. «Навай без официоза, устало улыбнулась шаиста. Рабочий день уже окончен. Ашрафия неодобрительно поджала губы и качнула головой, но припираться не стала. Опустилась в кресло для посетителей и молча достала из слегка потертой кожаной папки лист плотной эльфийской бумаги. — Что это? — спросила великая мать, забирая документ. — Это по вопросу халелы безродной. Шаиста озадаченно приподняла брови, но погрузилась в чтение тем более прошение оказалось недлинным. Если опустить канцелячину и перевести с формального на шайтарский, эльфы заявляли, что халела безродная недиспособна, имеет проблемы с психикой и требует соответствующего ухода. Они обещали предъявить все справки и свидетельства, а также требовали предоставить доступ к несчастной врачу, консулу и уполномоченному представителю нового Абалона. — Недееспособный руководитель лаборатории, — сказала шаиста, явно пробуя выражение на вкус, — это что-то новенькое. — Я посоветовалась с знатоками эльфийского права, а ты знаешь, на тех тропах коза шею свернет, — размеренно заговорила о шрафе. — Прецеденты были. Она отрезанная от корней и, с точки зрения эльфов, с их законодательством. Неполноценная. Считается, что без вреда для психики перенести отсечение невозможно. Закономерен вопрос, почему они заговорили об этом только сейчас, а до сих пор ее неполноценность никому не мешала, но он юридически ничтожен. И что вот из этого следует? Шаистов взмахнула листом и протянула его собеседнице. «Сложно сказать. Они не требуют ничего такого, что мы не можем позволить. Больше того, все это вполне укладывается в требования старжской конвенции о правах военнопленных, которую мы еще до эльфов подписывали и подпись не отзывали. Юридическая дееспособность пленного там не играет никакой роли» и запросить все это можно было бы без нее. И потому мне не нравится, что эльфы о ней заговорили. Вообще повидаться бы для начала с этой халелой». Она усмехнулась. «Какие-то определенные подозрения?» — нахмурилась великая мать. «Нет, имя забавное», — легко пояснила собеседница. «По нему и не поймешь, то ли из какого-то человеческого народа, то ли наше». То ли орочье, то ли еще чье-то. Очень похоже на тролле. Мне попадало что-то похожее, легко подхватило тему шаиста. Я тоже попыталась отыскать корни, но без толку. Древние очень, много толкований и ни одного точного. Может, и правда, троллье? Иронично. Ну так что, я могу с ней встретиться? Вернулась она к теме разговора. «Ею военные занимаются», — медленно проговорила Шаиста и легким щелчком по сигнальному кристаллу вызвала секретаря. «Напомни, завтра после встречи с рабочим сводом и горняками, кажется, было время». «В час по полудни, около получаса, Агдара», — легко припомнил тот. «Вы думали оставить время в резерве, если не уложитесь совещанием, и останутся вопросы?» «Запиши на это время уважаемую Ашрафи. Приведут пленную эльфийку, имея в виду». «Какие-то особые указания?» «Нет, сама распоряжусь». Выделять время для эльфов Великая Мать, поколебавшись, не стала. Пусть этим внешний свод и военные занимаются. Она и так шла на поводу собственного любопытства, желая взглянуть на пленницу. Одного раза более чем достаточно». — А повеселее расцветки не было? — ворчала-халела, крутясь перед зеркалом. — Ты дикарь. Дикари должны любить все яркое. Шахаб стоял чуть в стороне, привалившись к плечом к стене и скрестив на груди руки, и наблюдал за эльфийкой с легкой насмешкой. И с удовольствием, конечно, как бы она ни ворчала, а в бледно-зеленом летящем платье была хороша. Цвет очень шел к ее рыжим волосам, Золотым веснушком и узором на коже. Ты на официальный прием идешь, и это классический фасон. Кто из нас высокородный эльф и должен понимать о таких вещах? Ты? Халела, нахмурив одну бровь, окинула его оценивающим взглядом. Огромный широкоплечий мужчина в черном сцаре на эльфа походил разве что цветом волос. Сомнительный аргумент, но вкусы вызывали серьезные подозрения. «Только что дикарем был». «Ты эльф-дикарь», — не сдалась она. «Откуда ты ведь ты знаешь о том, в каком виде заключенный должен являться высокому начальству?» «Гость», — упрямо поправил шахап и в один шаг оказался рядом с халелой. Поймал за талию, прижал к себе. «Ты гостья». «Ну вот мало того, что бледная, еще и помятая», — вздохнула она но из шайтарской охапки освобождаться не поспешила. Наоборот, обняла в ответ, охотно прижала щекой к широкой груди. — Но почему бледно — Официальными считаются постельные тона у вас. — Это тебя Ярай, рай посвятило? — недовольно предположила Халела. Арчанка была ей симпатична, но слишком часто попадалась на дороге. Это настораживало потому что озвученные мотивы не убеждали. Орки хитрые, а это еще и дипломат. «Я сам читать умею, представляешь?» — хмыкнул Шайтар. «Да и успел приглядеться, когда во дворец ходил». «Готово?» — разрушил уютное мгновение голос Шада, вошедшего без стука. «Я с вами». шахав скинул на него упрямый взгляд, и старший тяжело вздохнул. «Кто бы сомневался?» Он еще раз обвел взглядом халелу, оправляющий платье, и рассеянно качнул головой. «Мать будет в ярости!» «А я предполагала хотя бы ограничительный браслет надеть!» Повелика недовольно покосилась на младшего Шайтара. «Твоя жена передумала?» Проигнорировал ее ворчание Шахаб, взял эльфийку за руку и потянул к выходу. Шат никак не прокомментировал чужие нежности и шагнул к двери. Снаружи ждал портальщик. «Она не придумала убедительного предлога», — хохотнул он. «А просто видеться поглазеть. Мать точно рассердится. Пришлось обещать пересказать в лицах». Портальщик оказался исполнительным и нелюбопытным, и через мгновение новые посетители оказались на портальной площадке перед дворцом. «Надо было все-таки надеть браслет. И чего попроще?» Продолжила ворчать халела. «Не бойся, тебе понравится», — ехидно заверил Шахаб. «Потом, может быть». «Не знаю, откуда ты подчеркнул эту мысль, но тебя там обманули. Шутка, повторенная дважды, не становится вдвойне смешнее». Недовольно расфорчалась она. «Так то шутка». Шат шел рядом с этой парочкой со стороны эльфики, неубедительно изображая подобие конвоя, молча слушал бессмысленную жизнерадостную болтовню и рассеянно думал над почти философским вопросом. А что он вообще тут делает? Скрутить шахаба и отдать мутабару на лечение, потому что брат нездоров. Скрутить холеру и отправить к остальным пленным, воссоединиться с персоналом своей лаборатории, то-то они все обрадуются. Простые... Разумные и понятные действия, о которых мать наверняка вспомнит и потребует выполнить прямо сейчас, а он. Да предки знают, что ему делать. Халела выглядела подозрительно искренней и дружелюбной. Да, некоторые поступки говорили в ее пользу, да и активные попытки ушастых вытащить сопротивляющуюся повелику из кулаптана слишком сложная игра для внедрения шпиона. И даже Коготь, почти уверен, что эльфийка чиста. Но из одной только предосторожности стоило сдать холеру разведке и не взваливать на себя чужие обязанности. А он сентиментально позволяет брату развлекаться и даже находит эту парочку забавной. Счастливая семейная жизнь определенно действует расхолаживающе. Особенно жизнь с дипломатом. Нахватался всякого, и облагодействовать окружающих готов, И хитрая схема по обходу внимания великой матери проворачивает. Пустая болтовня между тем сменилась живым любопытством. Повелику уже и думать забыла, что им грозит в ближайшем будущем, и с интересом глазела по сторонам, словно на экскурсии. Шахап немного знал о дворце, а в музее был всего раз, но все равно находил, что рассказать. Где-то запомнилась старая легенда, Где-то интересные сведения о постройке дворца, где-то необычные факты о камне. Он испытывал заслуженную гордость за талантливых предков, построивших этот дворец. Здесь было на что посмотреть и чем похвастаться. Даже несмотря на то, что изысканной мебели давно не осталось, а уцелевшие предметы искусства перебрались в отдельное музейное крыло. Пустые коридоры были прекрасны и сами по себе. Изящными мозаиками и великолепно подобранными сортами и узорами камня, резными колоннами и барельефами, неповторимым наборным рисунком на полу. Халела ничего не понимала в камне и его обработке, но красотой прониклась искренне. На них оборачивались, но вопросов не задавали. Шады здесь отлично знали, да и признать во втором шайтаре неожиданно воскресшего младшего сына великой матери было нетрудно, многие его уже видели. Не окажись с ними экзотической эльфики, внимание братьям досталось бы куда меньше. Дежурный секретарь был слишком профессионален, чтобы выдать собственное удивление или другую искреннюю реакцию на появление странной компании но все же на несколько мгновений замер, разглядывая их, прежде чем отправиться с докладом. — Шат, Неожиданно. А ты не должен был, шахап. Если визит старшего сына шаисту озадачил, то присутствие младшего изумило. А через мгновение, когда она заметила, что тот бережно держит эльфийку за руку, да и одета пленница совсем не как пленница, еще и возмутила. «Что все это значит?» — нахмурилась она. А Шрафи Хаиль, прибывший десять минут назад и успевшая, пользуясь случаем, обсудить пару мелких вопросов, сейчас благоразумно молчала, но за происходящим наблюдала с интересом. Старой Шайтара очень многого насмотрелась в жизни, удивить ее было не так-то просто, а здесь явно происходило нечто из ряда вон. «Мама, познакомься». Шахаб заговорил решительно, слегка подавшись вперед. «Это халела безродная. Больше известная в научном сообществе, как халела желтая лента. уникально ученые с мировым именем». «Привет», — вежливо улыбнулась та. «Отличная прическа. Представляю, как сложно ухаживать за такими волосами. Или у вас про волосы нельзя говорить?» Вопросительно покосилась она на спутника» потому что Великая Мать вместо ответной улыбки гневно сжала губы и даже как будто слегка побледнела. «Шахап!» — с нажимом повторила Шаиста. «Халела моя гостья и моя женщина». Эльфийка? выцедила Шайтара, поднимаясь из-за стола. «Что это за шутки? А Ашрафи, мы разве не обвинили эльфов и эту халелу в проведении экспериментов над военнопленными?» «Обвинили», — сказала та, прекрасно понимая, что большего от нее не требуется. «Это была ложь?» Тяжелый взгляд великой матери уперся в шада. «Правда», — также коротко ответил он, не опуская глаз. «Эксперименты проводились надо мной, а я не имею претензий», — решительно заявил Шахаб. «Не имеешь претензий? И связался с этой эльфийкой?» Дрогнувшим от сдерживаемой ярости голосом проговорила шаиста, обвела взглядом сыновей, остановилась на предмете спора. «Это не я. То есть я на него никак не воздействовала, честное слово», — поспешно вставила повелика. «Показалось, или у великой матери в этот момент дернулся глаз?» «Наверное, не показалось, потому что шахаб окончательно выдвинулся вперед, закрывая женщину собой». Ты явно повредил с умом в плену, — обрела дар речи шаиста. Я с самого начала этого боялась, а теперь — безумие! Связаться с эльфийкой, да еще после такого! Шат вызови целителя, твой брат нездоров, а эту ученую отправь туда, где ей самое место. Не понимаю, как ты до этого допустил? Целитель подтвердил мою вменяемость, — резко возразил шахаб. «Плохой целитель! Ничего страшного! Это наверняка лечится мы!» Ее прервал резкий толчок, вынудивший схватиться за стол. Понадобилось пара мгновений, чтобы понять, что это не ноги подводят от переживаний, а весь дворец. Звякнули на блюдцах кофейной чашки, качнулись осветительные шары. А шарафи, несмотря на то, что сидела, Тоже ухватилась руками за стол, не сводя напряженного взгляда с младшего из мужчин. Шат пошатнулся, но устоял. Он и не к такому привык, только вырвался сквозь зубы. А Халеле просто повезло. Она упала на своего шайтара, в него на всякий случай и вцепилась, с любопытством и без малейшего признака страха выглядывая из-за плеча. «Дворец или своды предков?» Ракочущим чужим голосом заговорил Шахаб. Серый кожа словно подернулась пылью. Глаза заполнил тусклый голубой свет. Сын Гор взывал к своей силе. — Чем ты готова заплатить за попытку? Шаиста остолбенела, не веряще глядя на сына, всерьез угрожающего городу из-за чего. — Шахаб, успокойся, — мягко начала она. «Я спокоен», — оборвал мужчина, — «ну халелу ты заберешь через мой труп и еще несколько десятков трупов, и даже не думай продать ее эльфам, если с ней что-то случится. Ты мне угрожаешь?» — ровно спросила шаиста, стараясь держать себя в руках. Получалось плохо. На подобный поворот разговора она не рассчитывала. Да она вообще не ожидала, что придется с ним ругаться из-за какой-то эльфийки. — Торгуюсь. Политика твой конек, а я уж как могу. Его губы перекосила жуткая гримаса, смутно похожая на ухмылку. Несколько мгновений они мерились взглядами, но потом шаиста выцадила сквозь зубы. — Уходи! — она глубоко вздохнула заставила себя разжать челюсть и расслабить сведенные яростью мышцы. — У меня сейчас нет на это времени. Поговорим позже. — Шат, задержись. — Шарафи, прости, но... — Все хорошо. Вернемся к этому вопросу после. Сдержанно кивнула пожилая Шайтара и поднялась из-за стола. Шахап молча кивнул и потянул Халелу за руку к выходу. Бросил напряженный взгляд на старшего брата. Тот едва заметно, ободряюще подмигнул. Во всяком случае, хотелось так думать. Эльфийка оглянулась через плечо, окинула быстрым взглядом кабинет и все-таки не удержалась. До свидания. Ответ на тяжелый взгляд она ощутила затылком, а вот прощания не дождалась. Шат, что это было? устало спросила шаиста, всплеснув руками. Ты что, знал, что твой брат тронулся умом и ничего не предпринял? Ты утрируешь, — помочился он, — шахап вменяем. В самом деле он угрожал разнести полгорода, и сильнейший сын Гор на два поколения вполне мог бы это сделать, а я утрирую из-за какой-то эльфики. Что она с ним сделала? Не знаю, но ему явно понравилось, — усмехнулся шат. «Общение с яраи дурно на тебя влияет», — проворчала Шаиста и осела обратно в кресло. «Что на него нашло?» «Влюбился», — пожал плечами Шайтар. «То есть это у них давно, и ты знал, какого...» «Во имя предков почему-то не рассказал заранее». «Брат бы меня не простил», — прямолинейно признался он. «За что?» — растерялась она. — Ты приказала бы решить вопрос сразу, силой, а я не мог бы ослушаться приказа. Шат развел руками. — Ну, можешь увиливать, молчать и провоцировать. Где был мой разум, когда я допустила твой брак с этой арчанкой? — проворчала она и махнула рукой. — Все, иди. Без вас дел по горло. Старший сын попрощался и вышел, а Шаиста откинулась в кресле. У нее оставалось еще с четверть часа до следующей встречи. Как раз достаточно, чтобы привести мысли в порядок, попытаться. Изначально она не мечтала стать великой матерью. Вообще не думала об этом. Но она могла помочь сыну, который ушел в ополчение, и его соратникам. Сильная шаманка могла договориться с духами. А это отличное подспорье в горах, да и будущее просчитать недалеко и не точно, Но на войне даже такое, кстати. А потом? Как-то незаметно выяснилось, что она не чужда тщеславия. И нити словно сами собой начали собираться в ее руки. Воли предков. Что еще? Предки благоволили ей заметно и явно, с самого начала. Да, потеряла мужа и младшего ребенка. Но ее наградили удивительно талантливыми старшими детьми. Шарифа, если не допустит серьезные ошибки, с возрастом превзойдет мать. Это было видно уже сейчас. Шахабу досталась исключительная сила, и старший брат немногим ему уступал. Жаль, оба они раскрылись только во время войны, не обучались толком. А вот что происходило сейчас, она не понимала. Предки откликнулись на ее зов, подтверждая притязание на власть, И за прошедшее с тех пор время отношение духов как будто не изменилось. Они продолжали симпатизировать шаманке. Выбором старшего сына Шаиста не восхищалась, но могла понять и принять. Да, не идеальный, но Ирая ей нравилась. Достаточно сильная, но благоразумная и способная действовать осторожно и хитро. Другая бы Шадо не подошла. Да и влияние ее шло сыну на пользу, несмотря на то, что сейчас все эти изменения ударили по самой шаисте. С момента женитьбы старший стал сдержаннее, спокойней, рассудительней и благоразумнее, если не считать этого пришествия. Младший же! Не успела она обрадоваться невероятной милости духов, вернувших уже оплаканного ребенка, и вдруг вот шутка предков и Щелчок по носу – зарвавшийся шайтары. Или просто нелепые совпадения. Когда привыкаешь видеть во всем вмешательство духов, и они дают для этого много поводов, сложно помнить, что жизнь зачастую течет сама, без их ведома и участия. Жизнь почти всех смертных – нормальная жизнь. Шаиста злилась, но больше на себя за несдержанность, чем на сына. Что с него взять, глупый мальчишка? Но она-то знала, должна была помнить, что ее сыновья упрямы, как сотни баранов. Растерялась, дала волю эмоциям, от неожиданности даже не сообразила взглянуть на обоих внимательнее, насколько глубоко в него проросла эта дрянь, что вообще с ним происходит. Как результат поспешности — скандал. Только этого ей и не хватало. Как остроуха умудрилась его окрутить? И как с этим разбираться теперь-то? Шаиста тяжело вздохнула, одним глотком допила остывший кофе и поднялась из-за стола. Не время и не место для слабости. У нее правда еще множество дел и встреч, а проблема не настолько острая, чтобы ради нее отменять все. Ей надо остыть, сыну надо остыть, шаду. По шаду плачет воспитательный хворостина потому что мог бы хоть как-то предупредить, но теперь уже поздно. И после разговора поздно, и вообще поздно. Давно вырос и благополучно женился с ее попустительства. Так что даже никакие старые законы времен радикального матриархата не вспомнишь. По ним он теперь в зоне ответственности супруги. Шахаб до последнего не верил, что их вот так спокойно отпустят. По коридорам шел быстро, так что халела едва за ним поспевала, но не спорила. Тоже, наверное, чувствовала, как в затылок дышит воображаемая погоня и за каждым углом поджидает готовый к бою стража. Обошлось. Никто не препятствовал, только изредка любопытно косились. А охрана провожала цепкими внимательными взглядами, но спросить ничего не пыталась. Они выскочили наружу. Под мелкий неприятный дождь пересекли площадь, нырнули в переулок, и Шайтар, оглянувшись на равнодушные к беглецам дворец, наконец сумел выдохнуть и немного расслабиться, сбавить скорость, а потом и вовсе остановиться. "Пора бежать из города", иронично уточнила Халела, тяжело дыша. Так быстро и так много ходить она не привыкла. Или просить у орков политического убежища? Вряд ли, вздохнул в ответ шахаб. Если сразу отпустили, наверное, мать остынет и дальше уже будет действовать не так резко. Надеюсь, добавил он, поморщившись. Потом окинул пристальным взглядом ежущийся от холода и обхватившую себя за плечи эльфику, и пробормотал виновато. Прости, я должен был подумать, что все закончится подобным, и взять для тебя хоть какую-то накидку. Переживу. — легкомысленно отмахнулась она. — Сейчас отдышусь и тепловую кокон сплету. Он, зараза, энергоемкий и недолговечный. Но на сколько-то хватит. — Пойдем. Или тебя понести. — Заманчиво. Но своими ногами идти теплее. И ты хотя бы большой и горячий, но со всех сторон не обхватишь. Они некоторое время шли молча. Потом Халела остановилась и несколько минут сосредоточенно творила магию. Шахаб внимательно наблюдал, но половины не увидел, не говоря уже о том, чтобы понять. Про чары защиты от ветра и дождя он, конечно, слышал, даже кое-что умел, но стационарные и натянутые на основу. Палатку укрепить, шалаш — это можно, а чтобы идти под этими чарами? Слишком нестабильно, слишком сложные расчеты — и слишком многое надо учесть. А халяла все это плела по памяти, на ходу. «Вроде держится», — вздохнула она, наконец, с облегчением, прислушиваясь к себе. Медленно повела рукой, задумчиво хмыкнула. Кокон оказался узким, поднятые руки из него выпадали. Шахаб видел, поэтому брать его под руку женщина тоже не стала, но за предложенную ладонь ухватилась. «Идем». «Я правильно понимаю, что тут только пешком и достаточно далеко?» «Не очень далеко, и под горку», — обнадежил ее Шайтар. «Но пешком. И из дома придется уйти», — нехотя признал он. «Понять бы, куда», — пробормотал себе под нос. «Разберемся», — оптимистично решила Халила с интересом глазей по сторонам. Город она видела впервые, а посмотреть было на что. А гифа выглядела обшарпанной, но как-то уютно, что ли. Выкрашившиеся местами брусчатка и облезлые стены бесформенных домов, похожих на обломки скал и поросших вверху зеленью, выглядели естественным природным ландшафтом, а не рукотворными бедными постройками, и это сглаживало впечатление. Да и на местных жителей в таком количестве посмотреть тоже новый полезный опыт. Стоит уже привыкать к серой коже и чуждым лицам. Если, конечно, Шаха прав, им еще не пора удирать из страны, без чего хотелось бы обойтись. Только-только втянулась, язык выучила, в разговорной речи освоилась. Что теперь еще и орочи изучать? Халела не собиралась спорить с выводами любовника. Он куда лучше знал свою мать, Но, судя по тому, как хмурился и переживал состоявшийся разговор, все еще могло измениться. Вет местных жителей подтвердил давно зревшее у Повелики подозрения. Ее шайтар примечателен не только на эльфийский взгляд. И действительно, в толпе он выделялся. Народ в среднем оказался крупнее и массивнее эльфов, но шахаб и среди сородичей отличался сложением и ростом. Попадали соизмеримые, но не так уж много. «Шахаб!» — нарушила халело молчание, когда уже немного насмотрелась и привыкла. Да и спутник слегка расслабился и успокоился. «А ты правда собирался разнести дворец?» «Не знаю», — сумрачно откликнулся он. «Я надеялся, что до этого не дойдет, но, скорее всего. А что?» «Любопытно», — рассеянно отмахнулась она, и после короткой паузы заявила. «Я знаю, куда мы переберемся из того дома». «Поясни», — озадачился Шахаб. «Понимаешь, после визита рузали ко мне явился мутабар в компании с местным университетским ректором. Заманивали и соблазняли. Я из интереса поторговалась, но соглашаться посчитала невежливым. Я же все-таки заключенная». Они предлагали проживание на территории университета. «Мне не нравится, что ты останешься там без защиты», — вздохнул Шайтар. «Плевать на остальное, но эльфы так просто не успокоятся». «В доме твоя защита не очень-то помогла», — хомыкнула она. «Предлагаю для начала там осмотреться». «Где этот университет хоть находится?» Пробормотал он себе под нос, пытаясь вспомнить. «Я там ни разу не был». Местное еще называется», — пренебрежительно фыркнула эльфийка. «Найдем как-нибудь». Изначально она не планировала посвящать Шайтара в детали своих переговоров с местным научным сообществом, во всяком случае, пока ее статус не определился и пока не пропадет угроза со стороны сородичей, беспокоившая и шахаба. Университет мог стать неплохим прибежищем на случай размолвки с любовником. А такие вещи лучше не афишировать. Столько, сколько получится. Но обстоятельства вдруг изменились, и... Этот Шайтар не просто хотел приятно проводить время вдвоем, но готов был драться за нее всерьез, против своих, насмерть. Она с самого начала почти не сомневалась, что он там в кабинете угрожал искренне. Не вязались с этим мужчином, не умея держать слово — и готовность отступить, если блеф не удастся. упрямы настолько, что скорее расшибется насмерть, чем отступит. И его неуверенный ответ на прямой вопрос лишь укрепил эту убежденность. Никогда в ее достаточно долгой жизни за никто не боролся, тем более вот так. Даже те, кто по своему положению и статусу должен был занимать ее сторону и защищать, отворачивались, и сражаться приходилось самой. Ей никогда не пришло бы в голову, что совершенно другое отношение можно встретить вот так, там, где логичнее ожидать ненависти и жажды мести. Да не менее приятное ощущение. Выбивающий землю из-под ног, изумляющее до неверия, но восхитительное. Могла ли она после такого продолжать относиться к нему по-прежнему и быть готовой спасаться в одиночестве? Могла. Вот только не хотела. Поведение шахаба обезоруживало. Усложняло все, заставляло присматриваться к собственным привычкам и принципам, переоценивать и обдумывать то, что считало очевидным. Конечно, еще оставалась угроза со стороны сородичей, которая без поддержки местного правительства становилась особенно острой. А ну, как великая мать решит таким образом отомстить? Не может же халела постоянно держать ее сына за руку, чтобы спрятаться за ним в момент опасности? Даже от мысли такой передергивала. Но раз у них не осталось другого выбора, почему бы не осмотреть предоставленный, кажется, самой судьбой вариант? История единственного университета Кулаптана была куда длиннее, чем казалось на первый взгляд. Рассвет культуры и науки шайтаров минул три века назад, но начался он не вдруг и не на пустом месте, а отчасти именно с этого учреждения еще на несколько столетий раньше. С его предков, если уж совсем точно, которыми стали два самых известных учебных заведения страны, Знаменитый даже за ее пределами – шаманская школа для девочек и школа точных наук, в которой, среди прочего, изучалась общая магия. Сейчас, кроме славной истории, университет почти не имел поводов для гордости. Истощенному внутренними конфликтами государству было не до науки и воспитания высокообразованных кадров. Университет захерел. Когда пришли орки, они пытались наладить учебный процесс, помогали науке. Многие шайтары получили образование в Златохолмице, столице Красной Орды. Не по доброте душевной, конечно. Кулаптан мог стать бесценным транспортным узлом. Дорезали же некоторых полезных ископаемых манили. Потом у орков начались внутренние проблемы и стало не до соседей зато под надуманным предлогом вторглись эльфы. Университет опять начал хереть, но поколение, выучившееся в Орде, оказалось на удивление стойким. Очень многие не разбежались по другим странам, не сдались и уцелели в горниле гражданской войны. Именно на них сейчас держался университет и многое другое. Им предстояло тянуть совместные проекты с Ордой, учить студентов, восстанавливать страну. Халила не мечтала кого-то куда-то тянуть, да и преподавательская стезя ее никогда не прельщала, но ректор, с подачи хитрого мутабара, успевшего неплохо изучить подопечную, пообещал содействие в изучении видовой магии и множество вполне легального подопытного материала, включая нескольких орков, пару гномов и местных шаманок. Упустить такую возможность повелика не могла, даже если к этому прилагалась необходимость читать лекции, где еще она сможет прикоснуться к такой экзотической магической практике, оставалось еще предложение Рузали Красной Звезды, но план его был надежен как прошлогодняя листва. В любой момент, что угодно могло сорваться, да и переезжать не хотелось, и с языком проблемы, и бюрократия в Орде порядка больше, значит, и ответственности, и контроля со всех сторон. Зачем это? Имелось и еще одно соображение. Сарбан Ильих, ректор, оказался посредственным ученым, зато хорошим управленцем и отличным психологом, и очень умело сыграл на тщеславии Эльфики. Будь у нее поменьше опыта, Она бы и не заметила тонкой манипуляции, а так, заметила, поняла, но все равно мысль запала в душу. Место, лабораторию и возможность работать халела «Желтая лента» могла найти во многих странах. Но только в Кулаптане она могла стать не просто известным ученым, но буквально солнцем на местном небосклоне, главной гордостью всего университета и высочайшей вершиной. Ей не просто готовы были дать материальную базу, но позволить самой устанавливать правила, настолько заманчивые предложения, что перед ним меркли любые неудобства. Непонятно только, как в представлении Сарбана эта роль вязалась с ее нелегальным положением, конфликтом с великой матерью и скандалом на мировом уровне, но о таких деталях Халела и сама не задумывалась». Университет занимал несколько корпусов. Размещенный во дворце музей истории, художественного и прикладного искусства тоже считался его частью, пусть и номинально имея собственного директора. Отдельно у самого подножия стены предков стояло здание бывшей шаманской школы, где в прежние времена обитал факультет шаманизма и расовой магии. Но в годы эльфийского правления местные обитатели разбежались, и туда из более престижного места возле стен верхнего города вынуждена перебралась администрация, чтобы не мозолить никому глаза. Основная группа зданий располагалась в одном районе на отшибе, скатившемся за последние десятилетия к трущобному виду. Совсем район не захерел потому что здесь обитало большинство студентов и преподавателей дешево и рядом но до престижа ему было далеко холеи готовы были предоставить один из преподавательских домов два этажа оба над землей никакого сада на крыше всего три комнаты объединенные с гостиной кухни на первом этаже спальня кабинет на втором не дворец Но много ли надо двум разумным существам? Вещей на двоих у них оказалось совсем немного. Шаха прихватил кое-что из книг, халила свои расчеты и некоторые материалы из лаборатории. Одежду у обоих набралось всего ничего, и это с учетом теплой накидки, которые прикупили эльфийки первым делом забрав деньги из дома. В итоге все имущество поместилось в одну большую бесформенную сумку, которую без труда нес Шахаб. Сарбан Ильих оказался низеньким, плотным, лысым и пугающе энергичным типом, который едва доставал до плеча халеле. Когда его нашли в административном корпусе и объяснили причину, Шайтар развил бурную деятельность. До основных университетских владений он довез дорогих гостей сам на стареньком раздолбанном Тарантасе, отчаянно чихающим дизельным перегаром. Непонятно, на чем вообще держался этот автомобиль, который был, кажется, старшей эльфийской интервенции, но на кочках он подпрыгивал бойко и вообще до смешного напоминал собственного хозяина. Ректор, лично проводивший экскурсию по дому эльфийки с ее хмуро-молчаливым сопровождением, конечно, старался показать все с лучшей стороны, но не врал, поэтому неприглядная правда тоже просачивалась. Дом симпатичный, но водопровод постоянно ломается, как, например, сейчас. В щели сквозит, и крыша, случается, течет. Университет замечательный, но финансирование куция. Почти все на голом энтузиазме». И великая мать, конечно, собиралась заняться наукой и образованием, но когда еще в казне появится на это средства? От предупреждения об эльфах и весьма шатком положении халелы Сарбан небрежно отмахнулся, легкомысленно заявив, что проблемы надо решать по мере поступления. Договорившись с Эльфикой встретиться завтра утром возле учебного корпуса, схему пути, которому нарисовал на листочке, и оставив новым жильцам ключ, ректор упорхнул счастливой. Он бы и сегодня потащил ее знакомиться с будущим местом работы, но при всем желании на это не осталось времени. Когда Сарбан Ильих умчался на своем простуженном авто, в доме повисла настороженная, звенящая тишина. Новые квартиранты отходили от общения со слишком разговорчивым шайтаром. «Тут есть ведра и баг для воды». Первым нарушил молчание Шахаб, сбросив на старенький диван с выцветшей обивкой сумку, которая все это время висела на плече. «И колодец мы проходили. Займусь водой». «Я с тобой», — неожиданно вызвалась халела. «Прогуляюсь, осмотрюсь». Мужчина отрывисто кивнул и шагнул в сторону небольшого закутка уборной, прятавшегося в дальнем углу дома где он и видел ведра. Потом запнулся на ровном месте, шагнул к эльфике и, аккуратно придержав ее за подбородок, мягко поцеловал. «Прости, что так выходит. Ты, наверное, к другому привыкла». «О да. В колонии канализации не было, и жили мы по четверо в крошечных коморках», призналась она и рассмеялась над вытянувшимся от удивления лицо Шайтара. Я не знаю, что ты обо мне думал, такое возвышенное. Но передумывай уже обратно. Идем. Интересно, как тут выглядит колодец. День ушада выдался суетным. После визита с братом и эльфийкой к матери это было ожидаемо. Неожиданностью стало то, что вся суета не имела к тому никакого отношения. Заскучать не давали прямые обязанности. Стычки с последними эльфами возле Файо-Дунага мины, поля и ловушки в долинах и на перевалах, протест очередных фермеров против уничтожения очередной грандиозной плантации эльфийского листа, уродившегося на заглядение, отчеты по изучению брошенных остроухими вооружений, и как-то незаметно пролетел и день, и вечер. Домой он вернулся вымотанный и к полуночи. — Ты опять не спишь? — без удивления обнаружил он жену в кабинете. — Шутишь? — Рая подняла на него насмешливый взгляд. — Я бы не заснула, жажду подробностей. Верхний город тряхнуло как раз в момент встречи твоего брата с матерью, и почему-то мне кажется, что это не просто так. Иди сюда, ты и обещал рассказать. И, судя по смурному виду, рассказать ей что? Да просто устал. Отмахнулся он и неловко устроился на полу на лохматой овечьей шкуре рядом с женой. Так до сих пор и не привык к этой дурацкой манере. Подцепил пальцем книгу, которая лежала перед Яраей, растерянно хмыкнул. «Эльфийские народные сказки? Зачем?» «Сначала ты», — возразила Арчанка. «Да нечего рассказывать. Поругались, конечно. Шаха пригрозил разнести полгорода, если у него попытается забрать его холеру. Мать не пошла на принцип, отпустила, и они сбежали». Ребята когти с ног сбились искать. Ну, хоть нашли, озадачилась Ярая. Не порталом же они от верхнего города унеслись, ломая защиту. Ни за что не поверю, будто рыжий эльфийка может остаться незамеченной в Агифе. Тем более это. Нашли, конечно, хмыкнул он. Установили скрытое наблюдение. Оказалось, ее зазвал к себе в университет Сарбан-Илих. Там и поселились. Я хотел поговорить с братом, но сегодня не успел. Завтра. Так зачем тебе эльфийские сказки? Сказка ложь, да в ней намек, — рассеянно проговорила жена. Я слышал, что беременные иногда чудят. Это оно? — уточнил Шат. Да ну тебя! — рассмеялась она и ткнула локтем под ребра. Я же выяснила, кто следит за садом в вашем старом доме. Сказочный эльф? — спросил он с откровенным эхидством. — Вполне реальный шайтар, — возразила Ирая. Сначала попытался что-то про особую подкормку говорить, но потом сознался, что и сам не понимает. Чего? Почему там трава так прет? И вообще садик на заглядение. Он же не только за этим следит, а за несколькими в трех разных кварталах. И еще пару месяцев назад этот не отличался от всех остальных. А вот потом, и в нем, и в нескольких по соседству началось что-то невероятное. Гранаты у соседей уродились удивительные, хотя он едва не оплакал урожай. Фиговое дерево перед домом передумало умирать, и все примерно в одно время. — Ты думаешь, из-за эльфики? — удивился Шат. — Подозрительно совпало. Не находишь? — Подозрительно, — согласился он, хмурясь. — И мне сегодня опять про эльфийский лис докладывали, — добавил задумчиво. — Как раз недалеко от этой их лаборатории долину нашли. Местные жители чуть не плакали, когда его приказали уничтожить. Мол, отродясь, такого урожая не было. Думаешь, это из-за того, что она отрезана? А как тогда ее вообще отпустили? — Может, сами не сообразили? — пожала плечами Ярая. — История знает мало отрезанных от корней. «Если они и жили, в и без того плодородных местах, как заметить воздействие?» «То есть ты уже уверена?» — подытожил Шат. «Думаешь, поэтому они забегали?» «Много ли от одной эльфийки Навара?» — хмыкнул он. «Не скажи...» — Арчанка качнула головой. «Дело не в том, что одна эльфийка может увеличить плодородность земли вокруг себя. Ты прав, не такая величина. Я тут кое с кем поговорила». В Старом оболоне урожаю снимают по 3-4 в год, да такие, что больше никому в мире не снились. Вообще-то считается, что это все таланты эльфийских магов. А если не только они?» «И что?» — нахмурился Шат. «Землями с родовыми рощами и вокруг них владеют несколько кланов. Они имеют с этого основной навар, а остальные эльфы не имеют ничего». А еще между старым и новым оболоном есть ряд противоречий. Они вроде бы заодно, честные родовые связи, все такое, но найдутся желающие обострить. Думаешь, они сами не знают, как это работает?» Скептически уточнил Шайтар. «Кто надо, знает, конечно. Небось, тогда и забегали, когда кто надо узнал, что эльфийка попала не в те руки. Но если эта теория подтвердится, скандал выйдет такой, что опыты над военнопленными померкнут. В чем скандал-то? Эльфы себе этими рощами жизнь продлевают, и что? А что, если можно высадить новую рощу? И больше того, не обязательно укоренять эльфов именно там, на землях кланов, а можно проводить процедуру где угодно. Старый Абалон сейчас ослаб по сравнению с тем, что было даже сто лет назад. Уступил инициативу. Заокеанские эльфы ценят его как про родину, берегут рощи, заботятся о своих корнях. При этом в новом оболоне хватает сил, которые хотели бы поспорить с кланами за влияние. Если этой информационной бомбой правильно воспользоваться да заложить куда надо, хочешь сказать, раньше этого никто не предполагал? Почему? Есть теория, у нее есть последователи. Но эльфам она страшно невыгодна и они ее старательно давят. Там лишний раз хвостом без дозволения кланов не махнут. Мой преподаватель эльфистики слышал эту историю и тоже относится к ней скептически. А здесь бегает живое доказательство. Не проще ее прибить. А тут тоже интересное. Вопросы Ирая явно ждала и обрадовалась. Отрезанных никогда не казнили. Ни разу. Они умирали сами не выдержав разрыва с корнями. Но если выживали, их не трогали, изгоняли, травили, презирали, но никогда не казнили. Традиции не велят мараться, считается, что убить такого – покрыть себя позором. А если это банально опасно? Ни одна традиция не возникает на пустом месте. Если жизнь эльфа сказывается на растениях вокруг, то не станет ли его смерть этой маленькой экологической катастрофой? На шайтаров-то им плевать, но это будет доказательство почище живой эльфийки. Звучит правдоподобно. Медленно кивнул Шат. А сказки зачем? Заказала пару литературных исследований по эльфийским традициям. А пока доедут, пытаюсь по сказкам угадать. Ты знаешь, что у эльфов нет религии, например, и никогда не было. Мы верим в предков, у людей своих веры не полно. Хочешь тебе один бог, хочешь целый пантеон, а у эльфов только мать природа, которая даже не божество, а просто персонификация окружающего мира. Они ей никогда не поклонялись. И в сказках у эльфов нет никаких волшебных помощников. Ну, знаешь, всяких там золотых кобылиц, соломенных куколок, говорящих зверей. Не знаю, кто в вашем фольклоре это место занимает. Наверняка кто-то есть. — Ты чего? — растерялась она, когда муж отобрал книгу, захлопнул и завозился, чтобы подняться. — Собираюсь укладывать тебя спать, — проворчал он. — Сказок ты уж сама начиталась. Вот еще я эльфийский фольклор не изучал ночами. Ирая рассмеялась и не стала спорить. Все это прекрасное терпело до завтра.